«А что он теперь делает?» — спросил Птоклюсп. Сын его осторожно высунулся из-за колонны и посмотрел на шляпа ястребоглавого бога. «Ходит, вынюхивает что-то!» — сообщил Птоклюсп-младший. «Похоже, ему нравится статуя! Скажи честно, пап, зачем она тебе понадобилась?» «Она была в списке!» — ответил Птоклюсп. «Я хотел внести народный колорит!» «Для кого?» но ему же нравится птаклюс Птоклюсп-2Б рискнул еще раз высунуться, чтобы взглянуть на угловатое чудовище, неуклюже подпрыгивающее среди развалин. «Скажи ему, что может забрать ее, если уберется прочь!» «Предложил Птоклюсп-2Б. Скажи, пусть забирает по себестоимости стоимости!» «Со скидкой!» нахмурился Птоклюсп. «Особая уценка для сверхъестественных покупателей!» Он взглянул на небо. С того места, где они с сыном прятались, среди развалин строительного лагеря, под несмолкаемое гудение Великой Пирамиды, похожее на шум от электростанции, открывался превосходный вид на сцену прибытия богов. Поначалу Птоклюсп взирал на происходящее достаточно хладнокровно. «Боги», — рассуждал он, — Будут хорошими заказчиками. Им всегда нужны храмы и статуи. К тому же он сможет общаться с ними напрямую, без посредников. Но потом ему пришло в голову, что Бог, недовольный качеством продукции, а мало ли что может случиться, то штукатурка осыплется, то угол храма осядет из-за неожиданного плавуна. Так вот, в данной ситуации Бог не ограничится криками и угрозами в адрес подрядчика. Какое! Бог всегда точно знает, где ты и вряд ли станет церемониться с тобой. Кроме того, боги не любят платить в срок. Люди, конечно, тоже, но никто из людей не станет ждать твоей смерти, чтобы рассчитаться окончательно. Взглянув на второго сына, раскрашенный силуэт на фоне статуи, губы от изумления округлившиеся как буква О, Птоклюсп принял решение. «Вот до чего довели нас эти пирамиды! сказал он «Попомни мое слово, сынок! Если выберемся отсюда, никаких пирамид! Мы пойдем другим путем! Пора расширять дело!» «Да я уже тысячу лет об этом твержу, папа!» Воскликнул Токлюсп-2Б. «Я говорил, что несколько небольших акведуков откроют перед нами...» «Да-да, помню!» Согласился архитектор. «Акведуки! С такими арочками! Красиво!» Только вот не припоминаю, куда там ставится гроб. Папа! Не обращай внимания, сынок. Кажется, я схожу с ума. Не может этого быть, но вот идет мумия, а с ней еще двое с кувалдами.